Баблоново представляет аудиосериал Весы Либер. Книга желаний желаний. Восьмая серия. Вот же старый козёл. Андрей у нас давно, а работы ты ничего подобного его смены не случалось. Андрей то Андрейся, Андрей тревожную кнопку вовремя нажать умеет, а на меня можно и недостачу повесить. Вот козёл. Простите, кто козёл? Управляющий. Понятно, знакомая ситуация. А вы? Ах, да, я не представился. Николай. Я приехал к Ангелине Петровне. Это хозяйка, я у неё снимаю квартиру. Как же так? Я приехал из Озденбурга навестить её. Откуда? Город такой немецкой. В немц, что ли? Нет еврей. Но это не имеет никакого значения. Я войду, вы не против? Входите. Я Тимодан тут поставлю. Ставьте, а вы с ней? Я её племянник. 100 лет не виделся с любимой тётей. А вы с ней в хороших отношениях? В очень хороших. Бывало в детстве мама ставит в угол, а тётя Ангелина потихонечку так мне пирожка даёт или конфеты шоколадные. Да вы проходите, Николай. Да, Николай, вот сюда на кухню, хотите чаю? Не откажусь. Устал дорогой. Пью с двумя кусочками сахара. Какие доверительные у вас отношения с тетей Николай. И, по всей видимости, вы хороший человек. Это вам. Спасибо. В последнее время, Анна, признаюсь вам честно, я стал задумываться, человек ли я. Человек? Еще какой человек? Вижу, вы людям так и норовите помочь. Ах, какая я дура. Не торопитесь с выводами. Возможно, вас избрала сама судьба для великой миссии. Николай, Коля, я всегда это знала. Это моя великая миссия преследует меня с самой школы. Ну, где взять достойного для её выполнения? Вы о чём? Знаете, Коля, были бы вы помоложе лет на 15, вы бы очень мне помогли помочь в её осуществлении. <кхем> я вам нравлюсь? Как вам сказать? Разве что как женщина? А вы не могли бы ради меня поговорить со своей тётей? Поговорить о чём? А, видите ли, я немного задолжала ей за квартиру, ну, всего лишь за пару месяцев. Ну, если бы она отсрочила хотя бы на полгода. Ах, вот оно что. Разумеется, пара пустяков. Коля, вы потрясающий мужчина. Ой, а то меня с работы выгнали, этот старый козёл. М-да, похоже, случай запущенный. Полагаю, теологические дискуссии и метафизические сентенции здесь будут неуместны. Совершенно верно! Как таких только земля носит. А Андрей тоже хорош. Всё бы на кого-нибудь свою вину свалить. Что? Бывало, работаешь, работаешь. Хоть бы кто-нибудь спасибо сказал. Можно подумать, он сам застрахован от случайных ошибок. А вы откуда знаете? И ведь главное, как только рука поднялась уволить такого кристально чистого человека, возомнил себя всесильным козёл. Нет, хуже козла. Жлоб. Хуже жлоба. Нет, Анна, с такими лучше дел не иметь. Для него ведь эти несчастные телефоны дороже человека. Кстати, для вас что было бы дороже? Что именно? Материальные или духовные? Не знаю. Чего бы вы хотели больше всего? Мм, вернуть парня. Зачем? За тем, что он меня бросил, и он ещё об этом пожалеет. А если не пожалеет? Тогда я не знаю, что я сделаю. А если он вернётся? Я ему тогда такое устрою. Так он же тогда снова уйдёт. Ну и пусть уходит. Понятно. Что ж, пожалуй, мне пора. Как же? Я допил чай, пойду искать тётю. Всего наилучшего. Ты кве скажешь тёте? Как только увижу. Спасибо вам, Коленька. Да, кстати, у вас там книжка такая лежала, вис, как-то там. Не трудитесь сдавать её в ломбард. Как специалист по книгам, скажу вам, что за неё и ломонового гроша не дадут. Тем более спокойная жизнь в этой квартире в ближайшие полгода вам обеспечена. До свидания. Чемодан забыл. Стало быть, вернётся. Внимание у встречающих. Пассажирский поезд номер 426, Смоленск, Москва, прибывает на 8-й путь. Время прибытия 14 часов 20 минут. Нумерация вагонов начинается с головы состава. Ага, с головы. Ну и замечательно. Значит, он будет где-то тут. Здравствуй, Москва Златоглавая. Где же он? Девушка, подойдите с прохода. Простите. А вы потеряли мужа? То есть друга? Что я говорю? Так мужа или друга? Вы уже определитесь. Знаете что? Это некорректно лезть в чужие отношения. О чём в них лезть, девочка? У тебя же всё на лице написано. Э -э, Вероника! Вероника, я сейчас, погоди. Сейчас, вот. Ага. Тихо, так. Держика. Задавишь а, своим чемоданичей. Так. У. Вот зараза, а? Хе. Ну. Что молчишь? Привет, Саша. Привет, я Вероника. Ну что, иди сюда, обнимемся. Саша. Я скучала. Что же ждёт вы у выхода самого сцепясь? Ну, отойдите в сторонку, люди ж выходят. Хорошо, хорошо, извините. И чемодан свой отодвинь, чтоб не спотыкались об него. Ладно, ладно, сейчас. Так? А вот так. Вот. Ой, что это в нём? А, да так. Книги разные, пособия на немецком по истории Аусбенбурга. Смотритель музея надавал. Да, ещё денег дал, надо будет ему выслать. Как строгался под конец, что русские интересуются историей его города. Значит, материала накопал? А? Труд будешь писать? А? Саш, чего? Книги не нашлась? Или Лёлика нигде нет? Да чёрт с ней с книгой-то. Подожди, а Лёлика вообще нигде нет? Вообще. Все общаги искали. В институте нет. В ночных клубах нет. У подруг его прежних тоже нет. Даже Любаша не знает, где а -а -а -а. он. А помнишь, он он бандитам задолжал. Нет, это не они. Зинаида Карловна связывалась с Борисом Ивановичем. Помнишь авторитет криминальный, начальник штыря? Ну? Борис Иванович говорит, что они чисты, и Лёлик им совсем не нужен. Слышь, может врут? Может они... они его уже того? Нет! Саша, не говори! Хорошо, ладно. А домой звонили ему, в Благовещенск? Звонили. В полицию заявили. Ну и что? Объявили в розыск. Не, я всё-таки думаю, что это штырь. Хотя и без бандитов можно угодить куда угодно. Тем более с этими желаниями, которые мы даже вспомнить не можем. А что, книга... Я всё перешерстила. Объявление на сайте вывесила. Зачем? Ну, а что было делать? Вдруг кто-нибудь найдет и принесет. Ага, и желание напишет, что к 10 сразу, как мы. Да еще и запишет как-нибудь по одному, а книга растолкует по-своему. Ну и в солнечной системе хана. Да почему же? Просто принесет за вознаграждение. Ну да, за 5 тысяч. Где-то мы это уже проходили. Тебе смс. Ну и черт бы с ним. Нет, <свят> это может быть важно. Прочти. Ну ладно. Так, это абонент, ага. М -м, незнакомый номер перезвонить просит. Ну что, перезвоним? Или на аферистов нарвёмся? Может, кто-то просто экономит? Ну, значит, этот кто-то очень жадный. У тебя есть жадные знакомые? Да что ж такое-то? Какие настойчивые эти жадины-то? Нет, это ж не так смешно. Так, ладно, давай перезвоню им. Так. Алло? Алло, зналина! Наконец-то ты мне позвонил. Лёлик? Да, блуждающий форвард снова в игре. Лёлик, ты где был? Где был, не спрашивай, потом всё расскажу. Слушай сюда. Мне нужны деньги на проезд, 30.000. На, на какой проезд? Ты где есть? Дома, дома. Где дома? В общаге? Да нет, это дома, я говорю, у родителей. О, в Благовещенске? Да. А, а как ты туда попал? Да я же говорю, не спрашивай, потом всё объясню. Слушай внимательно. Мне нужны деньги. Займи там у кого-нибудь, неважно. Я тебе эсэмэска и номер карточки сейчас вышлю с другого номера. Спроси, он цел? Ага. Лёлик, ты цел? Всё в порядке? Да всё отлично, отделался лёгким испугом. Ну и кутюрьма с этими жил... Абонент временно да. не доступен. Да, чудеса. Это он номер счёта прислал? Ну ладно, посмотрим. Что? Баланс минус 150. Подожди, я ж только вчера в Смоленске положил. Благовещенск. Ну, Лёлик... А я уж думал, разминулись. А, Николай Михайлович. Знакомьтесь, это Вероника. Очень приятно. А это мой добрый товарищ, Николай Михайлович. Николай Михайлович? Э, Николай Михайлович мой попутчик, который ехал в Германию и сведущ в истории Аусденбурга. Собственно, по моим следам Александр и попал в музей. А вы занимаетесь научными исследованиями? Скорее, житейскими. Не могу удержаться от комплимента. Вы прекрасная пара. Такие пары мне довольно редко доводилось видеть. Какие? Ну, такие, чтобы и в горе, и в радости, в богатстве и в бедности, вот и пропажу вместе ищете. Это однозначно заслуживает наивысшей похвалы. Он и про книгу знает? Нет, по крайней мере, я ему ничего такого не рассказывал. И тем не менее, я могу помочь вам в вашей беде. Но не удивляйтесь, ведь я говорил, что занимаюсь скорее житейскими исследованиями, чем научными. Я знаю, где находится то, что вы ищете. Откуда? Откуда я знаю? О, я чертовски образован. Физиогномика, слыши ли, наука со смешным названием, но глубоким смыслом. Так вот, у вас на лицах написано, что вы друг друга любите и ищете что? Что же мы ищем? То, что вы ищете, получить гораздо проще, чем хитростью выманить у наивного иностранца. Так. И как бы это сказать? Боюсь, ваша спутница не будет в восторге от такого поворота. Но девушка не безосновательно отвергнутая вами. Аня? Но откуда у неё книга? Цепь случайности, знаете ли, иногда складывается столь причудливым образом, что трудно не удивиться. Я и сам в шоке. А теперь мне пора на трамвайчик. Приятного вечера. До встречи случайно. Да. Он не перестаёт меня удивлять. Возьми у него номер. Не стоит. Я сам вас найду, когда буду нужен вам. Петровна, вы же говорили, что зайдите ещё недельку на сборы. Аня, привет. Саша. Ну, привет. Что, решил вернуться? Нет? Врёшь. Я говорила, что всё равно ко мне придёшь, только я теперь с другим. Аня, а а, -а Ань! Что за детский сад? Аня, открой, нужно поговорить. Я к тебе совсем по-другому поводу. Ну. Аня, очень важное дело. Я Я прошу отнестись по-человечески. Ну-ну, ближе к делу, мне на свидания собираться надо, к любимому. А, я тебя прошу, хватит, я не о том. А я о том. Ты упустил своё счастье, и теперь я с другим. Хочешь узнать, кто он? Нет, не хочу. Послушай. Я встречаюсь с племянником хозяйки квартиры Ангелины Петровны. Коля очень заботливый мужчина. Ань. Он предложил мне руку и сердце, и вот теперь я думаю, выходить ли из-за него замуж. А в твоей финансовой поддержке я теперь не нуждаюсь, потому что мы уже почти родственницы с Ангелиной Петровной. Да. Это всё, закрой рот! Аня, дело совсем в другом. Ты бесишься, потому что прохлопала своё счастье. Прощай, мальчик. Аня, Аня! <звы> <звы> <звы> Уважаемые пассажиры, Вас приветствует командир корабля Вячеслав Амельский с борту самолёта И-80 через Крис Плугавичных Москва. Во время набора высоты скорость была пристегнута. Экипаж желает вам приятного полёта. Опа, боа. Я себя не слышу, уши заложила. Чёрт, он самолёт. А вы откройте рот и попытайтесь зевнуть. Чего? Откройте рот, дышите через него. Ага. Ох. Немножко отложила уши, спасибо вам. Не за что. Хоть кому-то я по-настоящему помог за свою жизнь. Вы первый раз летаете на самолёте? Нет, что вы. Летаю почти каждый месяц. Да знаете ли, никак не привыкну. Я очень люблю поезда. Так что же, не поехали поездом? Не мой калибр. Понятно. Красота требует жертв. Да что ты в этом роде? Да и фактор времени. Настоящему журналисту очень дорого времени. Он не будет тратить его по пустякам. Как я вас понимаю. Хотя я уверен, что с вашим потенциалом вы вскоре добьетесь того, что времени у вас будет предостаточно. Думаете? Придумал уже давно. И теперь знаю. А я обожаю летать бизнес-классом особенно из Благовещенска. Как вам здесьний сервис? Неплохо, неплохо. Простым людям не понять нас, успешных и состоятельных. Разрешите представиться. Николай Кузнецов, крупный предприниматель. Алексей, э, будущий известный журналист. И это не может не радовать. Что именно? Столь качественный рост жизненного уровня будущих журналистов. Если честно, друзья, постарались. Потрясающе. Не для каждого друзья будут так стараться. Вижу, с вами можно иметь дело. В смысле, времена сейчас такие, нельзя никому доверять. Но вы, судя по всему, человек надёжный. Ну, это мне не отнять, да, тут вы правы. А я, знаете ли, устала от человеческой подлости. Да уж. Больше скажу. Это самая подлость, иногда бывает опасна для жизни. Когда, например, почти что лучший друг тебя кидает в минуту опасности, примкнув к безнавадной толпе. Кстати, мы с вами, простите. Что, кстати? Нет, ничего. Как же он напоминает мне моего сокамерника из революционной Франции. Надо же, какое совпадение. Так устала от человеческой подлости, что начинаю уже думать, будто все люди одинаковы. Они думают легко нам содержать сети и дома и яхты. А эти утомительные светские рауты, люди улыбаются тебе самой искренней улыбкой, а в душе мечтают всадить нож в спину. И никакой благодарности. Совершенно верно. По сути, мы, миллионеры, очень одиноки. А что такое миллион? В сущности, пыль. Вот для вас есть существенная разница, имеете вы миллион или нет. Ну, как бы это вот, видите, никакой разницы. А таком компаньёне я давно и безрезультатно мечтал. А компаньёне? Да. Знаете, в последнее время, особенно после расширения моего бизнеса, мне становится всё труднее им управлять. А с толковым компаньоном мы бы вышли на новый уровень. А в чём заключается ваш бизнес? Вы что-то производите? Материальный презренный тлен. Производить то, что через несколько лет превратится в хлам. Не находите ли это бессмысленным? Нет. Мы работаем на будущий успех. Наш продукт невербален, но от этого он не становится менее ценным, даже наоборот. Ну что, вы согласны? А на каких условиях? Весь чистый доход пополам. Я согласен. Вот ответ по-настоящему делового человека. Я знал, что не ошибся в вас. Ну что, по рукам? По рукам, представляете? Через каких-нибудь полгода у вас будет самый роскошный автомобиль. Через год квартира в самом престижном районе Благовещенска, а там и до яхты недалеко. А если я не хочу яхту, меня укачивает до моря, тогда самолёт, хотя бы такой, как этот. Только вместо всех этих кресел, джакузи, Представляете, в любой момент вы сможете сесть в самолёт и улететь подальше от этой суеты, от этих подлых завистников в какой-нибудь райский уголок. В какие-нибудь Эмираты, например. Эмираты? Нет, только не в Эмираты. О, понимаю вас. Восточная экзотика дело вкуса. Я бы тоже не полетел туда. Лучше стандартный и культурный отдых в Европе. Любите Европу? Да? Тогда на личном самолёте Можно отправиться в красивейшие места старого света. Вы когда-нибудь были в Париже? Да, был я один раз. Откуда такая кислая мина на вашем лице? Вам не понравился Париж? Ну, как бы сказать, климат не подошёл. Видимо, вам просто не повезло с погодой. Да, как-то было сыро и холодно, знаете ли. О, Париж, ностальгический город. Он прямо-таки дышит историей. Даже слишком. Да и классовые предрассудки местного населения попахивают позапрошлым веком. О, я вижу, вы сведущи в политике. Вы правы. Парижане не очень-то жалуют, мягко говоря, приезжих из бывших французских колоний. Периодически происходят конфликты, но, может быть, вы знаете, как разрешить ситуацию? Ну, говоря проще, всех на гильотину. Однако вы радикал. Да и есть немножко. Я прошу больше не говорить мне о Париже. Принимается. Не сошелся же свет клином на одном этом городе. Ведь мы планируем ваше путешествие по всему миру. Разумеется. Так куда бы вы отправились на своем личном самолете, исходя из списка тех мест, которые известны вам на карте мира? Карта мира так велика, что я бы предпочел благовещенство. Вы истинный патриот своей малой родины. Браво, браво. Нас ждут большие перспективы. Скорей бы. Скорей бы. Скорей бы. Скорей бы. Фабула Нова. Истории звуки.